Глава д в а д ц а т а После того, как Джеймсон растворился во мраке, а дверь, замаскированная под камин, вернулась на место, я ещё долго стояла посреди комнаты и смотрела ему вслед. Интересно, а это единственный тайный ход в мою спальню. Можно ли вообще найти себе укромный уголок, куда точно никто не заглянет, в таком странном доме? В конце концов, я всё-таки взяла с каминной полки конверт, оставленный Джеймсоном, хотя всё внутри отчаянно протестовало против его слов. «Никакая я не тайна, а обычная девчонка!» Я перевернула конверт. На нём было выведено имя Джеймсона. Это его письмо, догадалась я. То самое, которое ему вручили на оглашении завещания. Смысл послания, оставленного мне, по-прежнему был мне неясен. Я никак не могла взять в толк. За что же извиняется Тобиас Хоттерн? Возможно, письмо Джеймсона поможет мне разобраться. Я открыла конверт и прочла послание. Оно было многословнее моего, но едва ли понятнее. Джеймсон, чёрт знакомый, лучше чёрта незнакомого, согласись. Власть развращает, а безмерная власть развращает безмеры. Не всё то золото, что блестит. Неизбежны только смерть и налоги. От сумы до тюрьмы не з р е к а й с я Не суди. т о б е а с с носом. Хоторн. К утру я успела выучить письмо Джеймсона наизусть. Создавалось такое впечатление, будто автор не спал несколько дней, прежде чем его написать. И именно поэтому так бессвязно и судорожно составил текст из банальностей. Но чем дольше странные слова отслеживались на задворках моего сознания, тем серьёзнее я думала о том, что Джеймсон, возможно, и прав. Во всех этих письмах, в моём, в Джеймсоновском, что-то зашифровано. То ли ответ, то ли по меньшей мере подсказка. с к о т и в ш и с ь со своей необъятной кровати, я пошла снимать телефоны. Да-да, во множественном числе. С зарядки. И с удивлением обнаружила, что мой старый выключился. Благодаря к а п е л ь к и везения и настойчивым нажатием по кнопке включения мне всё-таки удалось его оживить. Я и сама не знала, с чего начать рассказывать Макс о последних 24 часах, но мне нужно было с кем-нибудь поговорить. Мне нужно было восстановить связь с реальностью. На экране высветились уведомления о сотне пропущенных звонков и сообщений. Мне вдруг стало понятно, зачем Алиса выдала мне новый телефон. Оказалось, что мне за это время написали люди, с которыми мы вот уже много лет не общались. Люди, которые чуть ли не всю жизнь не обращали на меня ни малейшего внимания, теперь жадно требовали ответа. Коллеги, одноклассники, даже учителя. Где половина из них раскопала мой номер, я вообще не представляла. Взяв новый телефон, я вышла в интернет и обнаружила, что на почте и в соцсетях ситуация хуже. Там висели тысячи непрочитанных сообщений, по большей части от незнакомцев. Кто-то будет считать вас Золушкой, кто-то — Марии а н т о а н е т т о й Живот тут же заболел от напряжения. Я положила оба телефона и встала, прикрыв рот ладонью. Всё это можно было предвидеть. Это не должно было стать для меня шоком, но я оказалась не готова. Как к такому вообще можно подготовиться? «Эйвери!» — позвал голос из-за двери. На этот раз женский, но это явно была не Либи. «Алиса?» — переспросила я, прежде чем открывать дверь. «Вы пропустили завтрак?» — послышался ответ. «Резкий, деловой. Да, это явно была она». Я открыла. «Миссис Лафлин пока не знает о ваших предпочтениях, поэтому приготовила всего понемногу», — сообщила Алиса. Девушка, которой я раньше не видела, с виду ей было лет двадцать или немногим больше, вошла в спальню следом за Алисой с подносом в руках, поставила его на прикроватный столик, покосилась на меня и ушла, не проронив ни слова. «Я думала, персонал является на работу только по требованию», заметила я, подняв взгляд на Алису, когда дверь захлопнулась. Она медленно выдохнула. «Персонал у нас очень, очень верный. А сейчас ещё и порядком встревоженный происходящим». «Это вот...» — она кивнула на дверь. «Одна из новеньких служанок. Из Нэшевских». Я нахмурилась. «То есть как?» к н е ч тот ы ещё кочевник», — невозмутимо пояснила Алиса. «Он часто уезжает, пропадает где-то, находит какую-нибудь укромную дыру, отсиживается в ней, а потом, будто м о т ы л ё к на пламя, устремляется обратно, как правило, в компании парочки пропащих душ. Как вы, наверное, догадываетесь, в доме х о т т р н о в рабочие руки всегда нужны, и мистер х о т т р н взял за обыкновение пристраивать в поместье этих самых Нэшевых бедолаг. И девушку, которая принесла под нос тоже? «Она тут уже почти год», — бесцветным тоном уточнила л и с а «Готова за н а ш а жизнь отдать, как и почти все они». А между нею и н а ш и м начала я, не з н а ю как лучше сформулировать эту мысль. Что-нибудь есть? Нет, — резко ответила Алиса, а потом продолжила, глубоко вздохнув. н а ш не допускает интрижек с теми, над кем у него есть власть. У него есть свои минусы, в том числе и комплекс спасителя, но он не такой. Скрывать слона в посудной лавке больше не имело смысла. И я вытащила его на свет. Вы с н а ш и м встречались, да? Алиса вскинула подбородок. «Одно время мы были помолвлены», — поведала она. «Мы были очень молоды. У нас возникли кое-какие сложности. Но, уверяю вас, когда речь идёт о моём сотрудничестве с вами, ни о каком конфликте интересов и переживать не стоит». «Помолвлены?» Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не распахнуть рта от изумления. «Мой юрист планировала выйти замуж за Хоторна, но не сочла нужным даже упомянуть об этом». «Если желаете, я могу подыскать вам другого помощника из числа сотрудников нашей фирмы», — сухо предложила она. Я с трудом отвела от Алисы взгляд и быстро обдумала ситуацию. Алиса ни разу не дала мне повода усомниться в своём профессионализме и выполняла свою работу с почти пугающей безупречностью. К тому же, учитывая расстроенную свадьбу, у неё имелись веские основания не сохранять верность Хоторнам. «Нет, всё в порядке», — заверила я её. «Новые помощники мне не нужны». Её губы тронула едва заметная улыбка. «Я проявила инициативу и подала ваши документы в Хайтс Кантри Дэй», — сообщила Алиса с беспечным проворством, переходя к следующему пункту в своём списке дел. «Это школа, в которой у ч и т с я Ксандр и Джеймсон. Грейсон закончил её в этом году. а Вообще, я надеялась, что новости о наследстве просочатся в прессу уже после того, как вы выйдете на учёбу и немного привыкнете к новому месту. Но что поделать?» Придётся выкручиваться, раз уж мы имеем то, что имеем». Она многозначительно посмотрела на меня. «Вы — наследница хоторнского состояния, но по крови не хоторн. Это неизбежно привлечёт внимание даже в к а u n t r дей где в числе обеспеченных будете не вы одна». «В числе обеспеченных», — подумала я. «Подумать только, сколько же синонимов подбирают богачи, только чтобы напрямую не называть себя богачами?» «Уверена, уж с толпой школьников я справлюсь. Сказала я, хотя на самом деле уверенности у меня не было и в помине. Алиса заметила мои телефоны, наклонилась и подняла с пола старый. «Этот я сама выкину». И безо всяких взглядов на дисплей она безошибочно поняла, что произошло. И п р о д о л ж а л о происходить под нескончаемый вой вибросигнала. «Подождите», — попросила я и, забрав у неё трубку, отыскала в контактах номер Макс, не обращая внимания на поток сообщений, и скопировала его на новый телефон. Советую вам строго следить за тем, кому вы сообщаете свой новый номер, — сказала Алиса. Шумиха вокруг вас ещё не скоро уляжется. «Шумиха», — повторила я. «Внимание прессы. Море сообщений от незнакомцев. Толпа знакомых, которым никогда не было до меня д е л а А теперь вдруг стало казаться, будто мы лучшие друзья». «Ученики Кантри Дэй будут вести себя п о с д е р ж а н н е е пообещала Алиса. «Но будьте готовы к неожиданностям». Звучит сурово, но деньги и впрямь сила, а сила притягательна. Вы уже совсем не та, что два дня назад. Я хотела было возразить, но в памяти вспыхнули слова из письма Тобиаса х о т е р н а Джеймсону. Власть развращает, а безмерная власть развращает без меры.